Может ли муж попросить жену, чтобы она готовила ему по утрам а, салат свежий, если он знает, что ей по утрам трудно рано вставать? Или он должен сам себе готовить? Трудно в связи с чем? Ну, детей нет, просто ей трудно рано проснуться. Ну, видимо, в связи с, ну, с физиологией, как И попросить можно, если не успевает и как-то так создает какую-то трудность для мужчины. Если у него это минутное дело, в руках все спорится и легко, и на самом деле накладки никакой не возникает то он, конечно, может и сам приготовить. Но если он видит, что все-таки это не одна минутка, и он бы хотел успеть за это время еще что-то сделать для дома важное, там, за дровами выскочить, что-то наколоть, надо там еще что-то принести, то попросить женщину это сделать, конечно, это нормально, даже если это трудно проснуться. Пораньше пусть ложится спать. То есть говорить «я жаворонок» или «я там кто-то еще, сова», как вы пробуете себе эти находить определения, это неправильное оправдание. Все зависит от цели вашей жизни, от вашей заинтересованности в чем-то. Если интерес у вас правильно выстроен, то неважно, кто вы и какой вы, вы всегда вовремя будете делать, потому что у вас... Эта заинтересованность, она будет весь организм ваш настраивать на то, чтобы это было сделано. Вся ваша психология будет перестраиваться именно в русло того, как проявлен ваш интерес. Если вам это неинтересно, и вы не хотите, чтобы это было вам интересно, и вы не рассматриваете какое-то действие как что-то для вас важное, то, конечно, вам настроиться исполнить его правильно и вовремя будет сложно. Поэтому научиться заботиться друг о друге — это большая, серьезная задача. Это и есть забота друг о друге. Поэтому у женщины есть определенный круг заботы о мужчины, у мужчины есть определенный круг заботы о женщины. Это все надо внимательно рассмотреть и рассмотреть как что-то очень важное, а не как что-то рутинное, каждый день это надо делать, так это неинтересно. Только не с этой стороны, вот так вот, не смотрите так. Это как самое нормальное явление которому очень хорошо надо отнестись, которым надо пропитаться, пропитаться с любовью. Видите, в заботе ваше духовное естество начинает проявляться максимально, когда вы заботитесь друг о друге. Это немаловажно. Это... Над этим надо работать, это надо развивать обязательно в себе. Поэтому обращайте на это внимание. Тут у вас может быть большой недостаток, если не будете это правильно развивать.